Глава пятнадцатая. Я зябко поёжилась. На кухне было прохладно. На что угодно готова спорить, старик перекрыл тут батарею. «Лидия Алексеевна!» — радовался Антон. «И про её смерть ясно. Наташка всегда говорит то, что думает. Не ладит с моей мамой и считает её для себя умершей». «Мне Наташа не показалась слишком говорливой», — пробормотала я. «Она чужих стесняется». Охотно пояснил Антон: "Со своими другая. Давайте объясню. Мина Егоровна не чувствует свой возраст, одевается как подросток, красится ярко и выглядит не очень прилично. Мини-юбка хороша на юной девушке, а моя мать уже вышла из этого возраста". "М-м, да", протянула я. Антон пожал плечами. "Я не собираюсь делать ей замечания, но когда решил познакомить её с Наташей, попросил «Мать, очень прошу, давай обойдёмся сегодня без боевой раскраски и кофты с вырезом до колен». «Ну и представляете, привожу невесту, Наташа из приличной семьи, Михаил и Анна одеваются скромно, но со вкусом, дочь тоже приучили к элегантности, и кого видит девушка, а? А особу с вытравленными до бела волосами, свекольным румянцем, ресницами, с которых сыплется гуталин, губами, напоминающими по цвету сырое мясо». загнутыми, как у ястреба, когтями и в платье. Антон закатил глаза. Лучше не стану описывать наряд, под который моя мать надела чулки в крупную сетку, туфли, браслеты, лаковый пояс шириной в ладонь, серьги в виде черепов. Наташа растерялась, да и кто бы на её месте не потерял дар речи. Нена Егоровна ей говорит: "Заваливайся, шалава, ты что ли моего мальчика хамутать решила? Чего стоишь?" недоиной коровой. В придачу к экстремальным нарядам мать не стеснялась в выражениях. Наташа попятилась, а будущая свекровь заорала: "Гантон, привил хрен знает кого, одета в дерьмо, а она не мае. Здрасти сказать не может. Что, я не подхожу фифи в качестве родственницы? Эй, тля, может у тебя папаша генерал, мамаша космонавт?" "Мм, нет", с трудом выдавила из себя Наташа. "Отец повар, а мать домохозяйка". Валеон! завопила Нина Егоровна. И не показывайся тут. Я умерла, понятно? Я для тебя мертва. Антон замолчал. Я слегка удивлённая его откровенностью промямлила. Вам, думаю, было не очень комфортно. Он кивнул. Не то слово. Ну, Наташа человек деликатный, мы никогда не вспоминаем Нину Егоровну, а она словно действительно скончалась. Моя мать к слову тоже нервётся общаться с ней. Иногда случается, что родители и дети становятся посторонними. Однако сейчас, воа задаченная продажей покойника вырвалась у меня. Не передать удивление, которое я испытал, когда Лидия Алексеевна позвонила и вежливо попросила заняться проблемой. Вздохнул Антон. Я исумилась. Ваша мать как будто носит имя Нина Егоровна? Ну да. кивнула муж Наташе. Я совсем перестала ориентироваться в ситуации. Почему вы сейчас сказали Лидия Алексеевна? Антон прислонился спиной к мойке. Фамилия матери Лидия Алексеевская, она очень редкая. Мне никогда не встречалось подобное, кивнула я. Я произнёс фамилию, а вам послышалось Лидия Алексеевна, пояснил Антон. Наташа никогда не называет все кровь по имени. Теперь понятно, почему жена произнесла слова: "Мать супруга умерла". То, что Нина Егоровна функционирует как анатомический организм, ничего не значит. Она для Ната ты умерла, я хорошо объяснил, более чем вякнула я. Надо поторопиться, схватился Антон. Вы мне поможете? "Да", пообещала я. "Но, как я уже говорила, в обмен на одну услугу. Денег нет". Стандартно отреагировал Антон. Разговор явно пошёл по кругу. Речь идёт об экскурсии по дому. Сладко заулыбалась я. Простите, чуть нахмурился Антон. Я набрала в лёгкие побольше воздуха и начала вдохновенно врать. Я пишу книгу. Она посвящена архитектуре. Думал вы директор конкурса красоты, перебил Антон. Одно другому не помеха. Продолжала я, Особых прибыли и литературная работа мне пока не приносит, но доставляет истинное наслаждение. И я не теряю надежды выбиться автопавторы. Хотя мне скорее следует представляться исследователем, чем просто писателем. На данном этапе я работаю над рукописью оригинальное издание Москвы. В Сокольниках есть дом в виде кота. Слышали о нем? Антон развел руками. Нет. Я обрадовалась и продолжила громоздить ложь. А в Матвеевском есть здание, которое падает, словно пизанская башня. Ну и ну, удивился Антон. Я ощутила прилив вдохновения. Я заинтересовалась этим особняком. Хочется его исследовать, заглянуть в подвал, залезть на чердак. Вероятно, тут множество потайных кладовок, чуланов. Я согласна сидеть в покойнике в качестве балласта, но вы за это проведёте меня по особняку. Антон не стал спорить. Хорошо, но лучше устроить прогулку вечером, когда Михаил Матвеевич, Анна и Наташа лягут спать. По рукам, обрадовалась я. Наташа успокоилась. У неё нет причин нервничать, ответил Антон. Ваша жена плохо почувствовала себя в кафе, пояснила я. И она не купила картошки. Боюсь, Михаил Матвеевич отругает дочь. Картошку, засопел Антон. В конце месяца Картофель мы берём по третьим числам, тогда на рынок машина из Рязани приезжает. Ах да, совсем забыл. Тесть велел дочери сегодня за ней сбегать. Давайте поступим так. Я погляжу, что поделывает супруга, и мы поспешим к гаражу. Около ракушки мы встретились примерно через полчаса. Антон выглядел бледным, под глазами у него внезапно залегли синяки. Наташа заболела, осторожно поинтересовалась я. Торт был не свежий. — пояснил муж. — Сейчас легко можно нарваться на некачественные продукты. Её тошнит, знобит. — Вдруг у неё грипп, — предположила я. — Температуры нет, — ответил Антон. — Грипп начинается с сорока градусов. — Может, супруга беременна? — улыбнулась я. — Токсикоз легко объясняет дурноту и перемену настроения. — Беременна? — без тени радости воскликнул Антон. — Конечно, нет. — Почему «конечно»? — удивилась я. Супругам полагается думать о наследнике. Нет, нет, затряс головой мой спутник. Это невозможно. У Наты проблемы со здоровьем, она отравилась, именно отравилась. Мы пока не готовы стать родителями, хотим пожить для себя. Так вы помните, что не надо вставать, пока покупатель совершает тест-драйв. Последние слова Антон произнёс понизив голос. Я закивала в ответ. Тогда садитесь, кивнул мне Антон, покупатель ледёт. Я вспорхнула на сиденье и застыла на куске железа. Желающие приобрести авто оказались семейной парой. Толстяк лет сорока пяти и стройная брюнеточка неопределённого возраста. «Странный автомобильчик», — расстроилась женщина. «Много ты понимаешь», — с превосходством сказал мужчина. «Мерседес всегда хорош». «Жуткий он с виду», — закапризничала тётка. «Юля, у тебя сколько денег?» Немедленно спросил жиртрест. «Тысяча в кошельке», — честно ответила жена. «Вот и молчи», — форкнул Анатолий. «Сколько километражу лошадь набегала?» «Отвечу честно», — рубанул Антон. «Некоторые врут, но я не умею. Десять тысяч». Я раскашлялась. По самым скромным подсчетам покойнику лет эдак пятьдесят. Сейчас Анатолий сообразит, что его дурят, развернется и уйдет. Все 1000 для Мерс-отьфу, продолжал Антон, а не миллионники. Не читая лекции профессионалу, высокомерно прервал его Толя. Я про машину в курсе. Уродка, со слезами на глазах произнесла Юля. Толик, ну давай не будем её покупать. Муж медленно наливался краской. Уж ты определись, то купи и тачку, то не надо, устроилла дома дискотеку. «Ныло, стонало, рыдало. Хорошо, я согласен. Едем за колёсами, и чего не надо?» Юля молитвенно сложила ладошки. «Надо!» «Во, бабская логика!» — вздохнул Анатолий. «Чёрное, белое, а ещё и красное!» «Я хочу машину!» — пролепетала Юля. «Вот она!» — муж ткнул пальцем в капот. «Эту не хочу!» — заявила жена. «То есть хочу, но не хочу!» Подругие обсмеют у Лены Nissan. У Оли Форта у меня Мерседес, ответила Анатолий. Ты всёх сделаешь круче только Rolls-Royce. Rolls-Royce, неизвестно зачем поправила я. Анатолий перевёл на меня взгляд. Думаешь, не знаю, есть Rolls-Royce, а ещё имеется и Roy Royce. Он-то дороже всего. Сколько стоит тачка? 5.000, ответил Антон. долларов. — снисходительно спросил Толи. Антон хотел кивнуть, но я неожиданно ощутила азарт и воскликнула. «Евро, конечно!» Антон издал звук, похожий на кваканье, а меня понесло. «За коврики отдельная цена, радио уникальная, за него тоже доплата. Короче, сойдёмся на шести с половиной». Антон привалился спиной к крылу покойника, а на Толи кивнул. «Ничего, нормалёк. А как резина?» «Американская», — брякнула я. Родная. Мерен собирают в Германии, пропищала Юля. Когда это было? отмахнулась я. Теперь родина железных коней Вашингтон. Хорошие шины, одобрил Анатолий. Надо нам покататься.